Глава 54. Гарнизонные байки. Объект Океанский дозор. Майор-целевик Сумбедора имел слишком маленькое звание, чтобы именоваться начальником гарнизона. Однако на острове Статар и не присутствовал достойного количества войск, дабы обозначаться соответствующим термином. По крайней мере, по понятиям планеты Гея. Но все равно, как еще следовало это боевое соединение кликать? кроме как гарнизон, если в радиусе нескольких тысяч километров вокруг более не наличествовало ни единого бражского солдата, наступившего на сушу. Ибо, кроме архипелага Роторстатор в данной акватории океана бесконечности действительно не удосужилось обнаружить ни одной океанской горы, решившейся высунуться наружу. И значит, несмотря на достаточно небольшое количество подчиненных, чуть более половины кубической пятерни – Подразделение Сунбедоро обозначали как гарнизон, ибо наименование объект «Океанский дозор» подходило более для озаглавления точки на карте, а не людского сообщества, пусть даже военного. Основное число солдат составляли обычные простые парни, набранные из разных мест Федерального Союза, а главными, конечно, считались «белая кость», специалисты-электронщики. Ведь вообще-то цель размещения данного гарнизона состояла не столько в обозначении присутствия брашей на этом клочке земли, что, безусловно, понятно в связи с затянувшейся империалистической стадией развития. Цель была в размещении на вершине осевого пика радиолокационной станции. Ведь действительно было грешно уж столько циклов подряд не использовать архипелаг хотя бы для столь простого, само собой напрашивающегося дела. Кстати, скорее всего, и размещение планировалось только как начало чего-то более значительного. Ведь правда, да нельзя обидно иметь в оперативном пространстве Федерации уникальный кусок суши и никоим образом его не применять для дела повышения обороноспособности. Наверняка, по мере развития проекта, намечалось увеличить гарнизон, но растить его сравнительно с сегодняшней смешной цифрой. Кто знает, вдруг когда-нибудь после получилось бы даже установить здесь тяжелое орудие. Ведь действительно смешно иметь гарнизон, который даже в случае пустяковой высадки десанта баков не сможет оказать ровным счетом никакого сопротивления. А что мешало имперцам хотя бы из вредности направить в здешнюю акваторию одну другую десантную субмарину с бронированными машинами на борту? Видеоэрарбия населения и ресурсов немерено. Однако все подобные рассуждения относились к делам вероятностным. Хотя, разумеется, майор целевик Сунбедоро когда-то давно, еще на материке, расписался в ознакомлении с инструкцией, согласно которой его основной задачей в случае внезапного появления эрорбакской морской пехоты являлось немедленное радирование родным штабам, затем уничтожение секретной литературы, а уж потом героическая оборона федеральной территории до последней иглометной иглы. Главное было не перестараться, ибо ту, последнюю, следовало хранить, понятное дело, для чего – для уничтожения хранилища секретных знаний, размещенного в голове. На счастье Сун-Бедоро, пока никто из имперских моряков ни до ротора, ни до статора не добрался. И потому лучше было не думать о скромных возможностях объекта «Океанский дозор» в обороне. Хотя, конечно, если полагаться на собственную радиолокационную станцию, а также на вроде бы покуда исправные и притопленные у побережья Сонары – Имелась некоторая вероятность обнаружить приближение северян несколько ранее, чем они реально ступят на отнесенную к союзу землю. Кстати, по мнению гарнизонного командира, вероятность атаки эррбаками статора заходила в отрицательную область. Пожив на острове некоторое время, Сунбидоро считал, что данный архипелаг должен стать наипоследнейшей целью Северной империи. Если уж на то пошло, вначале не захватят саму Брушпутиду, а уже оттуда, погодя Направят призовую команду сюда. Но гораздо большую головную боль, чем гипотетическая высадка, майору-целевику доставляли тутошние недолюди. На линкорах они не плавали и на дирижаблях не летали, так что в отношении их обнаружения радиолокационная станция «Южный глаз» оставалась полностью бесполезной. Правда, поначалу неудобств местные вообще не доставляли. Может, они понятия не имели о том, что на вершине пика высадились браши? Вполне допустимо, ведь вся перевозка осуществлялась по воздуху. Кто-то из штабистов-разработчиков мог смело сверлить в кителе отверстие для медальки. Идея того стоила. Тем не менее, ничто хорошее не длится слишком долго. То ли федеральные войны изрядно шумели, то ли неиспорченные зубрёжкой уставов зрения первобытных рыболовов все-таки засекло на вершине некую непонятную, равномерно вращающуюся штуковину. Но однажды гости к гарнизону пожаловали – Правда, проявили они себя косвенным образом. На очередном построении не досчитались одного солдатика. Солдат был из совсем молодых. Тут было его первое место службы. Потому поначалу на ум приходило всякое. Прочесывание окрестностей ничего не дало. Да и что было сложного в их прочесывании? стомившаяся от безделья часть гарнизона давно исходила все здешние тропинки. Была, правда, парочка опасных мест. Там, в темноте, вполне получалось шибануться головой вниз с приличной высоты. И что с того, что Сунбидоро запретил приближаться туда даже днем? И вообще, окрестности окрестностями, но кто мешал отдельному рядовому спуститься с гор подальше, да хоть в самый низ? Между прочим, начав разбираться с пропажей, командир гарнизона выяснил интересные вещи. Оказывается, кое-кто из военных уже умудрялся удаляться от лагеря гораздо дальше очерченного приказом периметра. «Вы что, совсем ослаухие Спросил их Сунбедора на срочном построении. К сожалению, оскорбительный эпитет вызвал обратный эффект. Личный состав был в основном деревенский. Пришлось долго разжевывать, что такое осел. Что, мол, так и так, водилось когда-то на чужом митерике Эрарбии такое полезное животное, ныне вымершее и, как теперь оказалось, окончательно забытое. После краткой лекции стало несколько непонятно, кого теперь следует разыскивать – осла или, точнее, Понятно, что осла, но о скольких ногах? Однако и через сутки никого найдено не было, и стало уже окончательно не смешно. Пришлось напомнить и даже довести под роспись полулегендарной истории из прошлого этих островов о гибели крейсера «Канонир-Бикозра-Мор» и тому подобном. Данная история, до того циркулировавшая в качестве слухов, возбудила обратную ожидаемую реакцию – Личный состав оказался готов прямо с ходу идти громить поселения местных недочеловеков. Сунбидору отбил атаку авантюристов, сославшись на запрет штаба, который действительно наличествовал. Кроме того, имелась еще и свеженькая радиограмма, полученная в ответ на сообщение майора. Та тоже советовала воздержаться от рейдов и попросту удвоить бдительность. Все-таки прошлый, пусть и полулегендарный опыт, научил далекие штабы осторожности – А может, более многочисленные и солидно главенствующие над генералитетами адмиралтейства считали, что от гордости сухопутчиков все едино не будет никакого прока в войне за остров и даже в прочесывании, и стоит ли рисковать, снаряжая потом новый спасательный рейд, да еще с чем-нибудь крупнокалиберным, дабы наконец отправить весь этот осевой пик с окрестностями куда-нибудь к оторванной голове черепахи». Или все проще, гарнизон снаряжен на дежурство столь надолго, что вполне допустимо терять по одному другому солдатику раз в несколько недель, но уж никак не сразу десятками, неизбежной ценой за активную войну с местными племенами. И, наверное, это правильно, размышлял Сунбидоро. Ведь действительно, даже если его гарнизону повезет, и они выиграют войну за остров статор остатки аборигенов вполне могут перебраться на ротор, уже оттуда они будут время от времени совершать набеги. Ведь если уж его полукубическая пятерня не способна надежно перекрыть подходы к одной горной вершине, то как прикрыть от нападения целый остров? Да и вообще, неизвестно, что случится в варианте начала открытой войны с местными. Никто не знает даже их реального количества. Великий пожиратель крови, все прикидки о количестве воинов, мужчин весьма приблизительны. Даже хуже, они вообще берутся с потолка. За все время наблюдения отсюда... Сверху майор Целевик ни разу не удосужился ясно различить ни одной человеческой фигуры. Хотя нет, как-то было. Целый день он рассматривал в бинокль человека. Правда, через некоторое время он принял его за статую. Эта, вроде бы раскрашенная статуя, наблюдалась до самого позднего заката, когда оба солнца на короткое время скрылись за горизонт. Шло полярное лето, дни превосходили ночи в длительности десятикратно. Засыпая, Сунбедора наметил завтра же организовать экспедицию к таинственному постаменту. Мало того, что может сделать выдающееся открытие, так еще и солдаты развеются взбодряться. Однако через два часа, когда и пожиратель, и рыжая мать снова подскочили вверх, никакой человеческой фигуры найти в бинокль не удалось. Конечно, очень хотелось организовать поход и в этом случае, ведь, в общем-то, до фигуры было не так уж далеко. Тем не менее, там внизу имелись опасные каменные завалы. Потребовалось бы солидное время, дабы их преодолеть. И потому, что будет, если они не обнаружат не только установленные вертикально, но даже поверженные фигуры? Уже теперь неважно, из камня она или из дерева. Не хватало, чтобы по лагерю поползли слухи, что командир гарнизона напивается до прыгающих черепаховых голов. Тем не менее, припоминаю эту историю в связи с распоряжением командования, не вступать в открытый конфликт с туземцами, Сунбидоро полностью соглашался с адмиралами. Неясно, какими неизвестными ему данными обладали штабы, однако, по-видимому, весьма опасно, не ведая соотношений сил, связываться с недолюдьми, могущими по желанию находиться в неподвижном состоянии почти сутки напролет. Мороз продирает по коже, если представить десяток таких типов, затаившихся в засаде. Кто в конце концов проверял, Не происходят ли местные племена от таинственных жителей мироконтропии?